Глава восьмая. В убежище. «От кира нет вестей уже три года. И самое паршивое, что у нас нет выхода на других богов, которые могут хоть как-то прокомментировать его исчезновение», стукнув кулаком по столу, произнес Леха. «Поспокойнее. Обстановка на планете и так напряженная. Вот-вот может грянуть война. А у нас не самые сильные позиции». «Большинство магов — малые дети, едва научившиеся говорить. Но они взрослеют, и времени для атаки у Авадона остается все меньше. И враг это понимает», — ответила другу Шайни на уставших глазах, которой все же промелькнула одинокая слезинка. «Что там с Империей Дарнул?» «Темные эльфы колеблются. Если они примкнут...» Тантусу, то ситуация на континенте резко осложнится. Наши союзники останутся в меньшинстве, да еще и отрезанные друг от друга. Нужно... Доклад друга прервала вспышка ярчайшего света, которая озарила зал совета. И через мгновение по залу разнесся веселый и до боли знакомый голос. «Я вернулась!» Ви заораала словно ненормальной шайне и бросилась на шею подруги. Тише, задушишь новоиспеченную страницу миров, запищала в клещеобразных объятиях шайни жена. Скажи мне, что я справилась с заданием первой. Очень хочу посмотреть в глаза Тору, когда он это узнает, весело хихикнув, добавила Наташа. Первая успокоила ее шайни и помрачнела. Что? Тут же нахмурилась жена. «Вы пугаете меня? Что-то с Киром? Где он?» Глаза девушки забегали по залу в бесплодных попытках отыскать меня среди членов совета. «Мы не знаем, Ви». Он пропал три года назад. «Над!» — прокричал я в попытке привлечь внимание жены и проснулся. Тело было сплошь покрыто липким потом, но на сердце стало чуточку теплее. Ви справилась с заданием и благополучно вернулась на бету. Умничка, я в ней не сомневался. Но три года. Чёртова сфера буквально сжирает моё время. Так что нечего рассиживаться, пора приниматься за работу. Если сидеть и рефлексировать, то выбраться из западни не получится». «Друзья знают, что я жив, и это главное. А когда Ви и остальные прокачаются до уровня хранителей, то смогут выяснить подробности о моем исчезновении на высшем плане. Не знаю, сколько на это требуется времени, но я уверен, что они придут к точно таким же выводам и не опустят руки». За душ мне пришлось отдать последние 200 хрон. Цена на воду кусалась, Хоть ее за копейки специально таскали из оазисов пустышек начинающие рейдеры, нагружая на себя литров по 25. Наспех запихнул в себя пищевой рацион, собрал нехитрые дешевые пожитки в рюкзак и покинул здание гильдии рейдеров. По пути на меня бросали пару хмурых взглядов прохожие, но ничего не сказали. Эльзира пользовалась большим уважением среди рейдеров, и тот факт, что новичок подставил одного из бывалых, не мог не сказаться на отношении коллектива к моей персоне. У нас был план, как исправить это. После возвращения я собираюсь прилюдно извиниться и подарить девушке какой-нибудь редкий хранит, в качестве возмещения ущерба. Осталось его только найти. Продрых я довольно долго, поэтому не видел смысла задерживаться в городе. Гораздо лучше добраться до места нашей встречи и поэкспериментировать с магией. Да и остальным будет казаться, что после неудачи новичок захотел реабилитироваться. На воротах обнаружился все тот же эльф. Он без лишних вопросов пропустил меня, лишь немного подколов напоследок, но я не обратил на это абсолютно никакого внимания. Все мои мысли были заняты образом увиденной во сне жены. Не знаю, сколько для нее прошло времени, но выглядит Наташа просто потрясающе. Как же я мечтаю выслушать рассказ о ее приключениях, и как же не просто ей будет меня ждать. В том, что жена дождется, я не сомневался. Ни секунды. Отогнав от себя грустные мысли, начал выстраивать дальнейший план действий. Мне нужно прокачаться минимум до полтинника, чтобы более или менее спокойно зачистить тот оазис. Все же 30 единиц маны в оперативном доступе — это очень мало. Не щит активировать, не сковать нескольких противников огненной цепью. С учетом уровня урон копьем повысится до полутора тысяч единиц за каст, при том же расходе маны. Если Эльзира сможет отвлечь на себя свиту вожака — то будет достаточно восьми заклинаний. Теперь осталось просчитать, хватит ли на все маны. Восемь копий — это 240 единиц. Помимо вожака, в его свете находится пять мобов 13 тринадцатого уровня. Эльфийка видела их, когда набирала воду. А это еще 44 500 единиц прочности. На всех нужно будет потратить 30 заклинаний, то есть 900 маны. Выходит, маловато. Прежде чем соваться к первому боссу, нужно повысить шкалу как минимум до полутора тысяч единиц, чтобы с запасом. Часть хроночастиц можно будет набить в том же оазисе. Так что, в принципе, как только возьму полтинник, можно приступать к воплощению планов действия. Вот так незаметно я окольными путями добрался до нужного района и после небольшого поиска обнаружил место устроенного схрона. До встречи с Эльзирой было еще много времени, поэтому, чтобы не маячить у всех на виду, решился орудить подземную базу. В любом случае, нам нужно убежище, где можно будет оставлять часть добычи. Так почему бы не сделать его здесь? Уверен, что с моим зрением поиск артефактов превратится из процесса крайне сложного и опасного в рутину. Регистрировать все арты нельзя, и надежный тайник нам необходим. После десятиметрового слоя странного серого грунта уперся во что-то твердое и подумал было, что наткнулся на золотую жилу, так как камень в поселке ценится высоко, а тот, который не теряет прочности в мертвой зоне, вообще будет на вес золота. На следующую мысль умерила мой пыл. Вряд ли я единственный, кто пришел к такому выводу, поэтому должен быть какой-то подвох. И он был. Не знаю, что это за порода камня, но она крайне хрупкая и непригодна для строительства. Отколов кусок от монолитного основания, применив силу, я смог разломать его пополам. Но ведь я маг, и, возможно, получится укрепить этот камень. Эксперимент привел к крайне любопытному результату. Сделать камень прочнее у меня не вышло, но зато получилось обнаружить способ пополнить шкалу маны. Открытие удалось сделать совершенно случайно. Первой идеей, как укрепить камень, было банально подвергнуть термической обработке, по принципу глины, которая превращается в кирпич. Чтобы особо не заморачиваться, я положил кусок камня на ладонь и активировал заклинание огненного шара. Жара должно хватить. Но я не учел, что с каждой секундой тепловое излучение от заклинания усиливается. И уже секунд через пять находиться рядом с пылающим шариком стало довольно проблематично, и я пожелал его поглотить. Огненный шар мгновенно исчез, но вместе с ним испарился и удерживаемый в руке камень, а к шкале маны прибавилось не 10 единиц, а 13. Как только до меня дошел смысл произошедшего, в голове разорвалась атомная бомба. Неужели все, что находится внутри сферы, это чистая магическая энергия? Теория требует проверки, так как в магическом зрении обнаруженная порода никак не светится. Но сейчас это открытие несказанно облегчит мне жизнь. Процесс создания убежища ускорился в разы, а поглощение излишков породы избавило меня от огромной проблемы — утилизации отходов. В итоге, когда в назначенное время прибыла Эльзира, я сумел оборудовать удобную подземную комнату, обнаружить которую будет очень сложно». Нужно было видеть глаза девушки, когда пласт земли совсем рядом с тем местом, где она остановилась, пришел в движение, а из образовавшейся дыры показалась моя довольная физиономия. «Я в шоке», — призналась эльфийка, когда осмотрела хорошо освещенную комнату, в которой я сделал несколько кресел и пару кроватей за небольшой перегородкой. «Все это, естественно, было сделано из камня, и спать на такой кровати будет очень некомфортно. Но сама возможность отдыха в безопасном месте посреди мертвой зоны невероятно ценна». «Ну, выдалась пара свободных часов. Решил улучшить условия пребывания», — скромно ответил я. «Сколько тебе точно потребовалось времени, чтобы создать такое убежище?» — очень серьезно спросила девушка. Около двух часов. Но во время работы открылась одна крайне важная особенность местных материалов. Так что в следующий раз могу справиться гораздо быстрее. Думаю, часа мне хватит. Это потрясающе, Кирик. Создание подземных убежищ — это огромная головная боль для руководства Глыбы. Помимо того, что это долго, так еще и сопряжено с большим риском. «Кошмары каким-то способом могут чувствовать, что на территории мертвой зоны ведутся строительные работы и могут устроить набег, после которого продолжать не имеет никакого смысла, так как место базы рассекречено, и кошмары будут появляться там регулярно». «Кир. Друзья называют меня Кир», — вновь улыбнувшись, ответил я. «А меня друзья называют Зира», — ответила на улыбку девушка. «Слушай, Кир, как ты смотришь на то, чтобы сделать еще несколько убежищ в разных участках мертвой зоны, поближе к границе? Тогда мы сможем складировать там добытые ресурсы, а перетаскивать их в глыбу по мере надобности». «Да, запросто», — не стал возражать я. «Только укажи нужную точку. Думаю, что нужно будет попробовать соорудить нечто подобное в зоне». Каждый раз бегать-отдыхать за десятки километров крайне неудобно. «А вот с этим надо быть поосторожнее», — посерьезнела Эльзира. «Каждый опытный рейдер знает, что любое вмешательство в зоне оставляет след, который привлекает кошмаров. Мы никогда не срываем с каждого дерева больше одного фрукта. Если пожадничаешь, то обязательно примчатся кошмары, причем не единичные группы, а вся стая оазиса». И уйти без потерь от такой толпы бывает невозможно. Да, а если на момент сбора трофеев в азисе не останется ни одного моба, вмешательство привлечет тварей из соседнего? Как ты понимаешь, таких прецедентов не было. Но если рассуждать логически, то вряд ли. Чем дальше от границы с мертвой зоной, тем больше расстояние между азисами Я пришла к выводу, что они являются чем-то вроде локальных сегментов, которым подчинена определенная область вокруг. Чем больше площадь такого сегмента, тем большее пространство вокруг он контролирует. а «Вот это очень интересно», — ответил я. В голове появилась одна идея, которую стоит в срочном порядке проверить. «Ты намекаешь» что именно внутри оазиса скрыт механизм активации аномалий на всей подконтрольной ему территории. И если суметь вывести его из строя, то вся площадь локального сегмента очистится. «Да, и мне кажется, что этот механизм скрыт под водой», поделилась своими догадками эльфийка. «Мне всегда казалось очень странным, что малейшее прикосновение к воде вызывает столь сильную реакцию кошмаров». Вполне вероятно, что это механизм защиты. Предлагаю это проверить. Не пора ли нам зачистить небольшой оазис и посмотреть, что из этого получится? Удалось разжиться хранитами огня? «Кир, я спустила на экипировку все свои сбережения», осторожно и очень серьезно проговорила Эльзира. «Я давно привыкла, что внутри сферы каждый сам за себя и доверяла лишь Веране». Ты второй, кому я поверила. Не подведи меня». После этого краткого отступления эльфийка начала доставать из переполненного рюкзака разнообразные предметы. В большинстве это были пищевые пайки. Но потом девушка выложила два малых хранита огня, и в апофеозе один средний. Сказать по правде, я давно заметил камушки, они очень хорошо светились в магическом зрении. Но решил об этом не говорить». Поверь, я это очень ценю и сделаю все возможное, чтобы вырваться на волю. Сегодня во сне я видел жену. В Реале прошло уже три года, и с каждой минутой здесь там проходят часы или даже дни. Так что отсиживаться в стороне мне некогда. Будем работать на пределе возможностей. Ты купила максимально качественное оружие. От состава сплава многое зависит. Плохой металл может разрушиться при зачаровании. Да, приобрела все по списку. Ты займешься модификацией прямо сейчас? Лучше сделать это здесь, в безопасном месте. Если ты видела всполохи огня при работе с малым хранитом, то при переплавке среднего демаскирующий фактор должен вырасти в разы. Хорошо. Тогда работай, а я пока немного подремлю в дальнем уголке. Я не успела отдохнуть, пришлось все это время носиться по рынку в поисках всего необходимого. По глазам девушки было видно, что она очень хочет понаблюдать за процессом зачарования, но понимает, что в следующий раз отдохнуть получится не скоро. И целесообразно использовать этот момент. Место для сна я организовал за отдельной каменной перегородкой, так что возможная иллюминация не должна потревожить девушку. Когда Эльзира удалилась, осмотрел разложенные на полу предметы и оценил фронт работ. Итак, что мы имеем? Длинный полуторный меч из средненькой по качеству трансформстали. Это видно по обильным вкраплениям оранжевого. По идее, он должен выдержать зачарование средним хронитом. И модификатор урона у основного оружия эльфийки должен стать больше, чем трехкратным. Следующими по степени важности идут три кинжала. Два новых из хорошей стали и один старый попроще. Далее метательные ножи, 10 штук и полный колчан стрел, 35. С этим сложнее, но у меня есть идея, как решить эту проблему. Буду экспериментировать по ходу процесса зачарования. Ну и в финале комплект одежды. Понятий не имею, способны ли одежда выдержать, но эльфийка рассказала, что умелые крафтеры делают рейдерские комбинезоны не из трансформ-кожи, а из специального гибкого сплава металла, которому дополнительно придают прочность и износостойкость вложенные хроночастицы, оплачиваемые заказчиком отдельно. Так что шансы на успех есть. Жаль, что такой комплект только один, но мне, в отличие от Эльзиры, не нужно будет вступать в ближний бой. Храниты огня в глыбе хоть и были в дефиците, но не пользовались особой популярностью из-за узости их применения. Малые арты в основном использовались в роли зажигалок и осветительных приборов, а средние были незаменимы в кузнечном деле. Они создавали нужную температуру для выплавки Большие храниты огня за все время вылазок в зону найти никому так и не удавалось. Такая узость применения огненных хранитов, скорее всего, связана с тем, что моя родная стихия имеет в основном боевое применение, а с боевыми артами внутри сферы полная засада. Но я найду, как использовать самоцветы. Для полной зарядки среднего хранита огня пришлось закачать в него целых 2000 единиц маны. Прожорливый оказался камушек. Пришлось на ходу поглощать часть стены и преобразовать камень в магическую энергию, чтобы не прерывать процесс зарядки. Что-то мне подсказывало, что делать этого нельзя ни в коем случае. Как и в первый раз, процесс накачки хранита сопровождался выделением большого количества тепловой энергии, которая привела к оттоку трех тысяч хроночастиц с моего баланса. Но самое главное, мне удалось повторить весь процесс и добиться трансформации самоцвета. Шарик жидкого огня в этот раз оказался значительно больше, что подтвердило мои предположения по этому поводу. Теперь осталось проверить, можно ли его разделить. Мысленным усилием потянулся к нему и пожелал отщипнуть от общего целого небольшую капельку. Сработало! От зависшего в нескольких сантиметрах от моей ладони шарика жидкого огня отделилась небольшая капля, которую я тут же направил на зачарование полуторного меча. На этот раз разветвленная сеть появилась не по всей площади лезвия, а на небольшом участке, и я тут же догадался, что одной капли будет мало для такого длинного клинка, и принялся раз за разом усиливать оружие жидким огнем посредством магического зрения, наблюдая за изменениями. По мере зачарования металл клинка нагревался и начинал вибрировать. Главное не переборщить, иначе он просто разрушится». После добавления пятой капли я понял, что это предел, и переключился на другие предметы, разложенные на полу. Всего средний хранит огня удалось разделить на 20 капель, которые я использовал для зачарования кинжалов и метательных ножей. Причем на лезвие кинжалов пришлось нанести по две капли, и более простой клинок не выдержал такую нагрузку. Металл потрескался, и лезвие осыпалось на пол мелкими осколками. К одной небольшой неудаче я отнесся с большой долей здравого пофигизма, списав ее на производственные потери, которые неизбежны во время освоения новой профессии. Зато все остальные предметы получили прибавку к урону в пятикратном размере. Потрясающий результат! На своем 25-м Эльзира сможет выдавать по 125 урона за удар. И этот показатель будет расти изо дня в день. Ладно, с оружием разобрался, хотя это и дорого в плане затрат хроночастиц, но обеспечить союзников нормальным оружием жизненно необходимо. Один я много не навоюю. Нужно будет еще проверить его в бою. Там могут быть свои тонкости, о которых невозможно узнать заранее. И еще надо раздобыть большой хранит огня. Если я правильно понял, то он сможет зачаровать оружие как минимум в 7 раз. И это уже очень серьезно. Даже если подтянуть средний уровень бойцов хотя бы до 200, то это 1400 единиц повреждения за удар. Перспективы вырисовываются вполне радужные, но без помощи руководства Глыбы массово заниматься зачарованием оружия не получится. Если за средний самоцвет с баланса списывают 3000 хроночастиц, то страшно подумать, сколько с меня сдерут за большой. Ладно, постепенно дорасту и до этого уровня, не все сразу. А пока в моем распоряжении есть еще два малых хранита, и нужно попробовать придумывать защиту от кошмаров, хотя бы краткосрочную. Как выяснилось, в процессе экспериментов малый хранит можно разделить лишь на 10 капель, так что зачаровать все стрелы оказалось невозможно. Тем более, что один самоцвет пришлось использовать для модификации рейдерского комбинезона Эльзиры. Ткань с добавлением трансформ-стали превосходно держала зачарование, хотя конечные результаты получился не совсем таким, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы блокировать возможность проникновения нитей, с помощью которых кошмары выкачивают хроночастицы, огненная сеть будет уничтожать их, причиняя твари урон и ощутимую боль. Такой эффект зачарования не может отражать атаки постоянно и после превышения определенного порога уйдет на перезарядку. Когда проснувшаяся после четырехчасового сна Эльзира посмотрела на плоды моих трудов и поняла, во что я смог превратить добротные, но ну, по сути совершенно среднестатистические предметы, то чуть не прослезилась. И это та самая железная язва, которой побаиваются подойти чуть ли не половина мужского населения глыбы мы найдем ее ты ведь сейчас подумала о веране представила что с таким снаряжением она обязательно бы вернулась из рейда догадался я ведь всякий раз когда речь заходила о ее подруге лицо Эльзиры каменело». да севшим голосом ответила эльфийка я отказалась идти в рейд потому что меня «Позвал на свидание в лучший ресторан глыбы один высокопоставленный хранитель», — призналась она. «Если бы я была с ней, то, возможно, вы бы не вернулись обе», — перебил ее я. «Я живу на свете не так давно, но понял одну простую вещь. Все происходит так, как должно. Если бы мы с тобой не встретились, то могло случиться все, что угодно». «Я бы пошел в рейд один, как и планировал, без подготовки, без изучения опасностей, и непременно угодил бы в аномалию. Меня бы нашли кошмары, и на этом спасательная операция могла бы закончиться». «Ты прав», — мгновенно прогнав с лица унылое выражение, Эльзира вновь нацепила привычную маску уверенности. «Грузим припасы, экипируемся и выдвигаемся. Я продумала маршрут». Пройдемся по средним пустышкам соседнего сектора и через пару дней доберемся до нашего оазиса. Там обитают кошмары до десятого уровня, и их любят чистить армейские. Но я знаю их график. Сейчас они работают в противоположном секторе, так что проблем не будет. Эльзира удалилась за перегородку и облачилась в модифицированный комбинезон, представ уже в новом и, надо признать, весьма эффектном образе. На черной ткани с остальным отливом отчетливо виднелась разветвленная огненная сеть, мерно пульсирующая в такт биения сердца эльфийки. Девушка быстро нацепила ремень с ножными вставила туда зачарованный клинок под стать комбинезону, нацепила на грудь весь метательных ножей а за спину помимо рюкзака под завязку заполненного пищевыми рационами повесила колчан со стрелами и лук истинная валькирия промелькнула в голове мысль мне достался старый рейдерский комбинезон девушки который с легкостью подстроился под мои габариты внешне он практически не отличался от обновки эльфийки разве что чуть-чуть проигрывал по характеристикам Себе на пояс я нацепил два зачарованных кинжала. Эльзира больше предпочитает меч или, на крайний случай, лук, а вот мне работать с кинжалами привычней. Хотя вряд ли это потребуется. Пока есть мана, я всегда могу разорвать дистанцию блинком и расстрелять врага с безопасной дистанции. Все же я маг. И вступать в рукопашный бой придется лишь в крайнем случае. Но если это потребуется, я буду готов. Пришла пора навести шороху внутри сферы. Хаос очень сильно пожалеет, что запихнул меня сюда.